смешение православия с магметанством, истошные крики мулы, греческие песнопения, христиан, кровь, месть, разбой, захват, подавление, рабство и насмешливый шепот господина Ван Шонховена. Раскаленные голые скалы, навиши над головами, внезапно,